Студия «Медиакнига» представляет Анна Владимирова, телохранитель. Танец в живописной технике. Читает актриса Ульяна Галич. Пролог. Дейрон. Вздрагиваю и вновь поднимаю на него глаза. Спокойный взгляд темно-серых глаз прожигает психопатическим спокойствием. Он сидит расслабленно откинувшись на спинку стула. Но эта его расслабленность кажется гораздо более угрожающей, чем если бы в его руках было оружие. Не вижу его рук, и это нервирует. Но не потому, что страшно. Мне просто нужно их видеть. В моей голове крепнет безумная мысль. Хочется написать с него портрет. Он настоящий вызов возможно ли передать на холсте ту адскую смесь из спокойствия что крошится льдом а неудержимую жажду жизни опасно тлеющую в его глазах но его руки сцеплены за спиной ошейник с ампулой мгновенной смерти на случай внештатной ситуации еле заметно подмигивает зеленым светоидом все по стандартам мое имя «Дейрон Кросс, доктор Грин», — повторяет он, — холодно и твердо, словно это я сижу перед ним с ошейником. Губы сами приоткрываются от удивления. Ни один киборг не сказал моим коллегам своего имени. «Ты киборг, Дейрон?» Да, этот вопрос был очередным у меня в списке. «Идиотский». Нет. Не выдерживаю его взгляд и опускаю глаза. Не могу больше этого носить. Не понимаю, зачем я ввязалась в это. Порывисто выключаю планшет. Внутри все взрывается от гнева. Ты можешь задать вопрос о количестве убитых мною людей. Слышу его усталый голос. Тебе, возможно, станет легче. Он смотрит на дверь. А я на него. Да, скорее всего, цифра будет впечатляющей. Но разве не для этого создавались киборги? Доктор Грин. Его взгляд возвращается ко мне. Я не доктор. Обрываю жестко. Взгляд снова срывается с его лица. Я хмурюсь не в силах продолжать. Ты рисуешь? Его голос такой холодный и равнодушный. Ни издевки, ни презрения. У тебя на запястье остатки красной краски. Мы смотрим друг на друга. Очень редко. Из-за учебы времени почти не остается. Он усмехается и слегка меняет позу, но взгляд с меня не спускает. Все мои моральные приготовления к этому интервью не помогают. Я с самого начала знал, что не смогу быть равнодушной, как требовалось от кибернетика-аспиранта. Эти киберги на самом деле живые люди. Производственная ошибка, от которой просто хотят избавиться, доказав, что они опасны для общества, не подчиняются приказам и имеют свое мнение, что совершенно недопустимо. «Красный тебе, должно быть, очень идет». До сих пор вижу его взгляд во сне и слышу голос с раздирающей душу хрипотцой. В этом мужчине ясно читалась решимость загнанного в угол зверя. Я видела это, но никого об этом не предупредила.